Летний день, один из тех, который год кормит, стремительно пошел под уклон. Голубовато-лиловые тени от гор ложились кругом, широко, лениво растягивались на воде, на поляне, где стояло зимовье, под слеповатым окошком ловившее последние проблески солнца. Незаметно исчезли из воздуха, затихли стрекозы, попрятались бабочки, шмели, Отшумела самая настырная пчела, отлепившись от медового цветка, закрывающего лепестки. Острее и гуще запахли травы, листья, окропленные росой. И все тише, все реже переговаривались птицы по тайге. А вскоре и совсем замолчали, задремавши по дуплам, по гнездам. И только дятел, сидя на сухой сосне, мелкой дробью изредка постреливал по тишине. В нескольких шагах от зимовья зашуршали кусты. Добрыня Жданович из тайги пришел, держа в руках какие-то коренья и траву. Подойдя к избушке, он стал раскладывать таежные дары под навесом для просушки. Рыбаки, покуривая, полукругом сидели на пеньках на поваленном дереве. Отвечая на вопросы, Добродей охотно взялся рассказывать, что за коренья, что за трава, от чего помогает, когда лучше пить. Жданыч, ты откуда все это знаешь? Удивился Леонтий Строгин, раскуривая папироску. Жить захочешь, узнаешь. В лагере бывало неделями сидели без хлеба. Хоть ложись, помирай. Как это без хлеба? Строгин поцарапал широкую челдонскую скулу. Че, специально голодом морили? Ну и так бывало, чтобы, значит, зэки поумнели. Голодный слабый человек... Скорее покорнем делается, нежели сытый до да гладкий. Но иногда было баржа с мукой затонет, наскочив на камни, или еще напасть какая приключится. Вот и начинаешь землю ковырять. Там корешок, тут маковое зернышко. Слушая добры Жданыча, кто-то курил, кто-то строгал себе новое удилище, взамен поломанного на рыбалке, Это рассматривал камешки, найденные на берегу. Неожиданно замолкая, Добродей усмехнулся в бороду. «Рыбаки!» – он осмотрел честную компанию. «Так мы что сегодня, травой питаться будем? Где рыба? Неужели даже на уху не наловили?» «Обижаешь, Добрыня!» – пробасил пастухов. «А это?» – повернувшись, Деев изумленно охнул. «Таймень! Ого!» – теленок. Погром тащили», — рассказывал егер, сияя глазами. «Видишь, бог порвали». «Ну, а чего ж мы сидим? Скоро стемнеет». Мужики взялись чистить картошку, принесли ведро с водою, водрузили на специальные железные крючья. Береста полыхнула, озаряя капли воды, бахромой унизавшей мокрое днище. Затрещали, разгораясь, сухие смолистые ветки сучья». С живым огнем, раздухарившимся на поляне около избушки, сразу стало веселей. Дожидаясь, когда поспеет ужин, кто-то пошел за дровами, кто-то рыбу взялся потрошить, кто-то сапоги до портянки подсушивал. «Длинный денек получился», — подытожил пастухов, глядя на пламя заката, малиновым озерком расплескавшаяся над тайгой над горами. Сегодня самый длинный день в году, напомнил Добрыня Жданович. День сказок и чудес. Геройка, находящаяся рядом, полюбопытствовал. крестная, а какие будут сказки? А вот посмотришь, коль не проспишь. Земля, на верушок прокалённая солнцем, уже остывала. Причём остывала стремительно, как это бывает только в горах. Вечерний туман молоком расплескался в низинах, где стадом буренок лежали огромные бурые валуны. Далекий водопад в горах, днем почти неслышный, как будто подошел поближе, стал шумней. Синий сумрак, сгущаясь, трамбовался между стволами сосен, кедров, елей. Кусты пропадали, сливаясь с деревьями. Но все еще нет-нет, да вспыхивали грозди на рябинах, на калинах. Это солнце, медленно снижаясь, посылало прощальный привет. Утрачивая свой ослепительный блеск, солнце обретало удивительно округлую четкую форму. И вот наступила минута, когда солнце превратилось в багровый, сбоку чуть примятый шар, огромный самородок. Лежащий будто в ладонях В далекой седловине гор Последние лучи пронзили березняк Понад берегом И озарили мглистую поляну реки Где играла ребятня Пастухов, сложив ладони Рупором позвал Эй, гвардейцы Идите скорей А то здесь хорошо умеют работать ложками Ни головы, ни хвоста Не достанется Парнишки, их было четверо Помыли руки, сполоснули мордахи и чинно уселись за дощатым столом, поцарапанным острыми охотничьими ножами, сверкающей рыбьими чешуйками. «Ну!» — торжественно объявил добродей. «Сейчас, ребята, будет праздник брюха!» Наваристая, смачная уха получилась, жирно-терпкая, с дымком, с пороховой укрошкой сажи, попавшей из костра. Закопченное ведро, из которого торчали рыбьи хвосты, пахло ароматно, аппетитно. Мальчишки с удовольствием навернули уху, попили чаю с духовитым листом смородины и спать отправились в избу. За день так устали, что упали на дощатые нары, как на перину. И только пастушок остался у костра. Очень уж было ему интересно послушать разные байки, истории бывалых людей. Где кто рыбу огроменную поймал, кто волка видел, кто с медведем обнимался, кто лешего встречал в тайге. Возле костра все эти небылицы приобретали странную магическую силу, бросающую душу то в жар, то в холод. «Кажется, при свете дня расскажи все это», Человек усмехнется, да плечами пожмет. А вот когда костер сорит искрой, Когда луна белой глыбой Прорезается в далекой темноте над перевалом, Когда звезды между ветками Мигают, словно чьи-то живые глаза, Когда тени шевелятся вокруг да около, Когда кто-то или что-то шуршит, скребется Под сосной или кедром. В эти минуты каждое слово — Приобретала колдовскую окраску, Глубину бездонного омута, Остроту ножа. Пастухов пустую полулитровку убрал со стола. — Жданыч, — попросил он, — Расскажи, как Алтайна тебе под землей повстречалась. — А-а-а! — неохотно откликнулся Деев. — Было дело, чуть не помер от страха. — Алтайна? — заинтересовались вокруг костра. «А что это? А кто это?» Помолчав, Добродей побарабанил подушечками пальцев по столу, затем достал свой костяной оригинальный гребешок и о чем-то задумавшись, взялся расчесывать длинную, из кольца в кольцо свивавшуюся бороду. Сегодня Добродею не хотелось ничего рассказывать. Сегодня, он это знал наверняка, Сама природа расскажет людям такую сказку, что дух захватит. Мужики, сидевшие возле костра, время от времени звенели стаканами, гремели железными кружками. Выпивая, они мало-помалу огрузли, осоловели и, в конце концов, зевая, потихоньку разошлись на покой. И добродей куда-то ушел, на прощание многозначительно посмотрев на мальчика, продолжавшего завороженно сидеть на своем месте. Пригревшись, геройка мечтательно глядел в костер. Он даже не сразу заметил, что остался один, что огонь уже почти догорает. Улыбаясь чему-то, он сидел в забытье, оранжевые угли палкой ворошил. Некоторые из них, рассыпаясь, делались похожими на рассыпное золото. Иногда, вдруг замирая душой, Мальчик посматривал по сторонам. В природе происходило что-то необычное. Трудно было сказать, что же именно, только сердце радостно честило и подсказывало. Он находится в преддверии большого, редкого праздника. Он сам еще не знал, а только чувствовал, какое счастье выпало ему быть на этом празднике не случайным гостем, о приглашенном в числе других участников. У мальчика вдруг обострилось зрение, слух обострился, и все-таки он не заметил, не уловил тот поворотный момент, когда кругом произошло таинственное перерождение простой житейской прозы в то волшебство, которое в жизни встречается только однажды.